Глава 7. Возвращение. Насколько я мог судить, это было нечто вроде портала, и вышел оттуда тот, кого я меньше всего ожидал увидеть. Огромный снекожий демон, другого слова и не подобрать. На голове два небольших рожка, за спиной пара могучих кожистых крыльев, не оставляющих сомнений в том, что он может летать. Из одежды на нём были только простые штаны, подпоясанные верёвкой. Выйдя из портала, он направился ко мне, почему-то улыбаясь. Однако, когда он оказался достаточно близко около меня, мой левый глаз пронзила страшная боль. Я упал, застонав и схватившись за лицо. Как же сильна память души, печально сказал кто-то красивым и мелодичным голосом сверху. Трудно было поверить, что этот голос принадлежит демону. Боль поутихла, и я рискнул открыть глаза. Надо мной стоял демон и с виноватым взглядом протягивал мне руку. Ничего не понимая, я откатился назад и скочил на ноги, готовый защищаться. Ах, да, не бойся меня, снова проговорил демон. Я не причиню тебе вреда. «Тогда скажи мне, кто ты?» — потребовал я. «Я твой хранитель». Я опешил. «Нет, я догадывался, что у каждого человека есть свой хранитель. Но чтоб такое...» «Нет, с одной стороны, он выглядел более чем внушительно и даже немного нравился мне. Да, вот такие у меня странные пристрастия. Неудивительно, что Коркам и Тайсианам у меня похожая симпатия. Но удивлял тот факт, что такие вообще служили... Ну, в общем, вы поняли». «Какой-то ты... Ну, в общем...» Я думал, что хранители выглядят иначе, недоверчиво пробормотал я. Но у каждого свой хранитель. Хранители очень редко встречаются со своими подопечными при жизни напрямую, но когда это необходимо, то появляемся мы в том обличии, которым подсознательно хочет видеть нас подопечный. Так что претензии, почему я не ангел с белоснежными крыльями и нимбом на голове, предъявляя исключительно к себе, с улыбкой ответил хранитель. Боль из глазницы почти ушла. Но пришла другая, не менее важная мысль. «Но почему у меня возникла эта боль? Значит ли это, что я в своей прошлой жизни правда был орком-бменом, а ты...» «Да, я был тем самым, кто виновен в твоей смерти», — хранитель со стыдом упустил голову. «Я поддался зависти к твоим талантам и подстроил твою гибель, даже не вызвав тебя на бой лично, а чужими руками. Потом я страшно сожалел об этом». причём не только потому, что последние 2 недели моей жизни были страшной пыткой, а уж своей смерти я бы не пожелал никому и никогда. Тем не менее, всё это сняло с моей души часть вины, и мне было дозволено стать хранителем. Скажи мне, случайно ли вышло, что ты стал моим хранителем, или же ты сам вызвался? Я сам вызвался. И огромное везение, что именно мне выпало им стать. Знал бы ты, сколько желающих было оберегать тебя ведь твоя жизнь и твоя миссия имеют просто огромное значение для твоего мира это для тебя унижение осторожно задал я вполне закономерный вопрос конечно нет мелодично рассмеялся хранитель ты просто не имеешь понятия о том как устроено всё по ту сторону вернее ты знал но забыл не по своей вине так было надо там нет отрицательных эмоций или взглядов на другие поступки Это всё исключительно продукт по эту сторону жизни. А, прости, что перебиваю тебя, Демян, но мы сперва должны закончить одно дело. А потом можешь задавать мне абсолютно любые вопросы, и отвечу на все. Центр дал добро. Что за? Потом, всё потом. Он бережно, на цепко взял меня за руку и повёл к месту, где появился портал. Взмахнув рукой, он снова открыл его и шагнул, увлекая меня за собой. Само путешествие я очень плохо запомнил. Оно было очень быстрым. Мне думается, что хранитель намеренно сделал его таким коротким, иначе мой разум не вынес бы этого радужного мельтешения энергий, сопровождаемого хором голосов и тысячей взглядов. Но вот мы ступили на твердую землю. И хотя я никогда не был в этой стране, было понятно, я в своем мире. Я, наконец-то, дома. Странное дело. Но мне казалось, что вокруг нас со странной силой бушует непогода. А я, не ощущая ничего, "Я кое-же чувствую, как мне рад мой мир", сказал я тихо. "Это от того, что ты рядом, или мне просто кажется?" "Нет, тебе не кажется", ответил хранитель. "Этот мир рад твоему возвращению. А почему мы? Это маскировка, чтобы лишние нас не видели. Мы в глазу урагана, в его эпицентре, так что не переживай. Мы в безопасности". Скажи мне хотя бы, как тебя зовут? Не может быть, чтобы у тебя не было имени. Меня зовут Лексорд, с улыбкой сказал демон. Что-то он подозрительно часто улыбается. Надеюсь, когда он оберегал меня в течение моей жизни, то улыбался всё же чаще, чем бил себя рукой по лицу. Где мы? задал я новый вопрос, уже предвкушая встречи с семьёй. Мы в Мексике. Старинный город Чичен-Ица. Пирамида Кукулькана. Именно сюда ты должен был привести пятеро потомков одарённых мегтики. Но почему сюда? Зачем так далеко? Потому что именно здесь вас должны были ждать, и уже ждут, сказал мой хранитель, увлекая меня по лестнице. Но что мы должны были сделать? спросил я, послушно поднимаясь за флексортом наверх. Предотвратить конец света, ответил хранитель. 21-го, 23-го декабря 2012 года. Именно в это время шестеро должны были прийти сюда и отдать свои дары. Если этого не произойдет, землю постигнет страшная катастрофа. Но ведь из этих шестерых в живых остался лишь я. Что я смогу сделать сам?» Тяжело дыша, спросил я, с завистью наблюдая, как ступни флексорта без труда чеканят ступеньку за ступенькой. «У тебя есть все, что нужно». Хранитель обернулся и, проследив направление моего взгляда, снисходительно улыбнулся. и позволил мне перевести дыхание. Они отдали тебе свои вещи, зарядив их частички своей силы. Пусть всего частичкой, это не имеет значения. Сила либо есть, либо её нет. Платок Ростислава, лента Хи, бусина Олега, крестик Мирталики, чётки Сины Сата, и ты. Всё, что надо, есть. Осталось лишь провести ритуал. Мы поднялись на вершину пирамиды и вошли в храм внутри неё. На меня, как мне показалось, строго зыркнул стоящий там жертвенный ягуар, высеченный из красного камня. Затем с уважением взглянул на флексорта и снова замер. Хранитель же подвёл меня к стоящему так чакмаолю, каменному изваянию головы, и провёл над ним рукой. Каменная поверхность сверху разъехалась в две стороны, и из-под неё вышел другой диск. На нём было шесть небольших углублений, и в каждом из них был схематичный рисунок. Ладонь Ухо, глаз, нос, губы, по пяти углублений вокруг и углубление с изображением мозга в центре. Не трудно догадаться, что это значит. Так если нас уже ждут, сказал я, ложа в нужные лунки платок и ленту. Значит ли это, что сегодня? К сожалению, да. Сегодня 23 декабря 2012 года. В своём мире ты отсутствовал почти полтора года. И отвернулся, сдерживая слёзы. Как жестоко. Моя семья, мои близкие. Как же они страдали. Целых полтора года. Не переживай, Демян, успокаивающе сказал мне Флексорт, кладя руку на плечо. Ты совсем скоро их увидишь. Вытерев рукавом слёзы, я положил в лунку с глазом крестик мерталлики. Готово. Остался только я. Я ведь потеряю свой талант, верно? спросил я, обернувшись. Хранитель кивнул. Жаль, вздохнул я. Но если это моя судьба, Да я хочу её исполнить. Тем более, мне кажется, хранительница части была права. Не дано простому смертному реализовать такой дар во всей полноте. А? Нет, прочие таланты останутся с тобой, придогадал мой вопрос синекожий демон. Ты их честно заработал, и никто их у тебя не отнимет. Отвернувшись, я посмотрел на диск. Выемки мягко светились. Оставалась лишь моя. Я аккуратно положил ладонь на неё и Что происходило дальше, объяснить очень трудно. Как будто что-то вошло в меня и очень осторожно и бережно из моей руки поползло внутрь тела выше. Дойдя до моей головы, оно остановилось. Я почувствовал легкую щекотку в своей голове, но длилась она не более мгновения. После этого нечто вновь поползло вниз и через руку ушло в чак-мооль. «Готово», — сказал флексорт, подходя ко мне и аккуратно подхватывая. как будто огадав, что я от этого потеряю почти все силы. Он аккуратно посадил меня возле ягуара. А над тягмоолем в это время появилось шесть огоньков. Серый касание, металл. Начал пояснять хранитель. Синий слух, вода. Зелёный обоняние, дерево. Голубой зрение, воздух. Красный речь, огонь. И фиолетовый интуиция, космос. Огоньки, приподнявшись над Чакмоолем, начали крутиться. Они крутились все быстрее и быстрее, пока не образовали единый сияющий круг света. А потом этот круг внезапно остановился. Вот только вместо шести огоньков там был один, радужный. Вспыхнув, он полетел вверх и прошел сквозь потолок. Последними остатками своего таланта я увидел, что над пирамидой висит космический корабль в виде летающей тарелки, в которой и летел огонек. Один из люков приоткрылся, и огонёк юркнул туда. Поймав огонёк, тарелка полетела прочь. Вот теперь мы всё сделали, довольно сказал хранитель, подсаживаясь рядом со мной, после чего легко посадил меня на колени и прижал к себе, согревая. И теперь я готов ответить на все твои вопросы.